Наконец дверь отворилась, и вбежала госпожа де Морель в японском пеньюаре из розового шелка, на котором были вышиты золотые пейзажи, голубые цветы и белые птицы. Она воскликнула, — Представьте себе, я была еще в постели. Как это мило с вашей стороны, что вы пришли ко мне. Я была убеждена, что вы обо мне забыли. С восхищенным видом она протянула ему обе руки И Дюруа, почувствовавший себя в этой скромной комнате непринужденно, взял ее руки и поцеловал одну из них, как это сделал однажды при нем Норбер де Варен. Она усадила его, потом, осмотрев с ног до головы, сказала: Как вы изменились! Ваша внешность очень выиграла. Париж хорошо на вас действует, но рассказывайте мне новости. Они сейчас же принялись болтать как старые знакомые, чувствуя, как внезапно зарождается у них взаимная симпатия, как устанавливается между ними доверие, близость и приязнь, которые в пять минут делают друзьями два существа одного характера и одной породы. Вдруг молодая женщина прервала разговор и сказала с удивлением, «Как это странно, что я так с вами болтаю!» «Мне кажется, что я вас знаю лет десять. Я уверена, что мы будем добрыми приятелями. Хотите?» Он ответил, «О, конечно!» А улыбка его говорила еще больше. Он находил ее очень соблазнительной в этом ярком и нежном пеньюаре, менее тонкой, чем та другая в белом, менее женственной, менее изящной, но более возбуждающей, более пикантной. Находясь возле госпожи Форестие, одновременно привлекавшей и останавливавшей его своей приветливо-холодной улыбкой, говорившей, казалось, «Вы мне нравитесь», и в то же время «берегитесь» улыбкой истинного смысла, который он никак не мог уловить, он испытывал желание броситься к ее ногам или покрыть поцелуями нежное кружево ее корсажа, медленно вдыхая теплый аромат ее груди. Возле госпожи де Морель он ощущал более грубое, более определенное желание. Желание, заставлявшее его трепетать при виде форм ее тела, обрисовывавшихся под легким шелком. Она безумолку болтала, приправляя каждую фразу свойственным ей легким остроумием, так мастеровой применяет какой-либо прием, который другим кажется очень трудным и вызывает всеобщее удивление. Он слушал. Думая про себя, это не мешает запомнить. Можно писать очаровательные парижские хроники, заставляя ее болтать по поводу событий дня. Кто-то тихо, очень тихо постучал в дверь. Она крикнула, «Можешь войти, милочка?» Девочка вошла, прямо подошла к Дюруа и протянула ему руку. «Мать!» с изумлением прошептала «Это настоящая победа! Я совсем не узнаю Ларину!» Поцеловав девочку, молодой человек усадил ее рядом с собой и с серьезным видом стал ласково расспрашивать ее о том, как она проводила время после их встречи. Она отвечала своим тоненьким, нежным как флейта, голоском с важным видом взрослой особы. Пробило три часа. Журналист встал. — Приходите почаще, — сказала госпожа де Морель. — Мы будем болтать, как сегодня. Это доставит мне большое удовольствие. — А почему это вас больше не видно у Форрестье? Он ответил. — Это не вызвано никакой серьезной причиной. Я был очень занят. Надеюсь, что как-нибудь на днях мы там встретимся. И он вышел с сердцем полным смутной надежды.